Маленькая желтая точка мерцает в глубине расщелины на огромном океанском хребте Атлантики. После короткого рассказа Давида о сексуальном поведении морского черта все неприятно морщатся и не поощряют ученого проявлять и дальше свои познания в зоологии. Трупы самцов, болтающиеся, как трофейные ожерелья на шее толстых самок, «Право же! У природы другие эстетические и моральные коды, чем у нас», — замечает Мартен Женико. «Нет, мать природа всегда утилитарна. У морских чертей она низводит самца до его необходимой функции, иронизирует Аврора, чей феминизм находит живой отклик в этой истории». «И все это есть...» Твоей энциклопедии, удивляется, Мартин. Лично я не люблю книги, говорит капитан Сто Три. Я всегда считала писателей великих очень претенциозными с их книжными знаниями. Очень важный вопрос. Не кто это написал, а кто это понял, возражает Давид. Капитан 103 не отвечает, не сразу осознав скрытый подтекст его фразы. Все разглядывают в иллюминаторы, освещенные прожекторами глубины. Маленькие исследовательницы, не теряя больше времени, направляются к расщелине. Они проникают в скальный проход, и пассажиры Дафнии теряют из виду маленьких пловчих, зато на видеоэкранах, размещенных в гондоле, Появляются картинки подводного мира, открывающегося перед ними. В свет их фонарей попадает гребень для волос, безусловно сделанный руками человека. Чем дальше они проплывают по скалистому туннелю, тем больше обнаруживается предметов. Они освещают вилку, стакан, превращенные временем и кораллами в полуминералы. «Мальчик-спальчик оставил камешки, чтобы мы нашли дорогу», — замечает Мартен. «Интересно, что же мы обнаружим в конце туннеля?» — поддерживает его Наталья. В какой-то момент проход настолько сужается, что даже МЧ не могут дальше продвигаться. Напрасно они орудуют кинжалами, пробиться не удается. Тогда они вынимают из своих рюкзаков лопаты, пытаются рыть, но и это не помогает. «Вот и все», — разочарованно заявляет капитан 103. «Я надеялась, что расщелина расширится, но этого не случилось». «Наверное, есть способ продолжить», — говорит Давид, которому не хочется сдаваться. «Нет». На этом исследование заканчивается, доктор Уэллс. Был проход, но он завален. Нам остается только исследовать найденные предметы. «А может, пробить проход?» — предлагает Наталья. Капитан думает, колеблется. «Мы не можем. Вы уверены?» «Ну, в крайнем случае можно использовать взрывчатку», — признается она но это рискованно. В нашей ситуации лучше рискнуть, чем возвращаться ни с чем, говорит Аврора. Капитан 103 еще некоторое время колеблется, потом отдает пловчихам приказ использовать взрывчатку. Те раскладывают ее на завале в скале, а сами удаляются от этого места, полностью выплав из туннеля. Затем они производят, Взрыв.